Здравствуйте, мы приветствуем Нашу аудиторию, аудиторию радиостанции Эхо Москвы», телеканала РТВА И всех тех, кто смотрит сейчас Сетивизор. Это программа Осторожная история Мы ее ведущие, Владимир Рыжков Виталий Домарский Цикл программ Под названием Осторожная история Имеет еще под название Или как-то под заголовок. Это у нас Лихие 90-е или Время надежд Мы, как обычно, обращаемся К 90-м годам Берем некую дату из тех лихих или нелихих или времени надежд и танцуя от этой даты пытаемся что-то такое выяснить для себя и для вас вне сегодняшнего. Так вот сегодня дата Владимир Да, Рыжков, и, да и дата у нас также скажет. Да и четверто скажем, что на этой неделе в 94 году был закрыт Музей имени Ленина. Не имени Ленина. Музей а, Ленина. Вот, создатель молодежь. Музей Ленина, да, музей Ленина. Музей Ленина, да, правильно меня поправили. Но вопрос заключается в том, что с закрытием музея Ленина закрыли, закрыли ли тему советской истории, советского прошлого, советской идеологии. Поэтому у нас такая тема сегодня стала Советская прошлая история. И у нас два гостя. Два гостя, которые с удовольствием. Здесь привечаю в нашей студии. Даниил Дандурий, как у меня написано, культуролог, главный редактор журнала Искусство кино. Это я даже наизусть знаю, без того, что мне написали. И Леонид Григорьев, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Правильно ли вышка, да? Годится. Годится. А вы же были еще. Ой, у меня много стих шляпки. Ну хорошо. Вот у Девтора была знаменитая статья, да, Сталин жив. Да, вот можно сегодня было тему назвать Ленин жив, да, если уж говорить, так сказать, про ленинские имена. Но мы немножко все-таки пойдем в другую сторону. Плюс 7985 970 45 45 это для ваших СБС -ах. номер твиттер, Аккаунт вызван, если я не ошибаюсь. Нет, я не ошибаюсь. Это вот каналы связи с нами. Как обычно, наша программа начинает портрет в исполнении Николая Троицкого. И сегодня его героем, кто бы вы думали, был из деятелей 90-х годов, конечно, Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Зюганов много лет работает дежурным воителем с антинародным режимом. Но салонный громовержец и расчетливо неистовый думский трибун давно уже встроился в этот режим. До того, что стал его неотъемлемой частью. Виньеткой на вертикале. Парламентские и президентские выборы без Зюганова все равно, что масленица без блинов. Всегда участвует. По устаревшему олимпийскому принципу. Главное не победа. Это ему не нужно и не интересно. Все и так хорошо. Зюганову и товарищам сытно, тепло, уютно в парламентских кабинетах. С ним встречаются... С ним считаются первые лица. Иной раз даже захватят его, как багаж, в свои зарубежные поездки. Зюганову повезло, хотя и сам он вовремя расстарался. Воспользовался моментом и подобрал валявшийся на обочине бренд коммунистической партии. Нажил на этом призраке коммунизма солидный политический капитал. Умело вложил свои акции в ностальгию по СССР, И сладкие воспоминания о светлом советском прошлом. И стрижет дивиденды с электората. Зюганов любит порассуждать о системном кризисе и национальной катастрофе. Хорошо поставленным голосом. Округлыми гладкими фразами. Лет десять уже произносит одни и те же речи с трибун. И до сих пор находятся охотники его слушать. Впрочем, едва ли он сам тоскует по социализму. Диктатура пролетариата ему ни к чему. При советской власти он дорос лишь до мелкого аппаратчика, инструктора ЦК. Лишь на излете Горбачевской эры ненадолго стал замзавом идеологического отдела. Зато при капитализме товарищ Зюганов обуржуазился. Легко и непринужденно. В сотни раз увеличил свой аппаратный вес. Выбился в федеральные политики. Постоянный лидер парламентской фракции, приравненной по статусу к вице-премьерам. Приятно ездить в крутой иномарке по светским мероприятиям, вкушать устрицы в Страсбурге и думать с лицемерной грустью. Жаль, что Ильич до этого не дожил. Ну что, так я бы сказал хлестка. Лёска остров, Николай ну, нас-то был вроде. Да нет, Обещина. ну, ну хорошо. У нас, у нас такая сложная формула. От истории к современности. Да. От истории к современности идём. Может быть, первый вопрос, поскольку все таки портрет Зюганова-то услышали. А что такое вот его партия? Я её специально называю коммунистической сегодня. На ваш взгляд, это коммунистическая партия? По, не по названию, а по сути своей? Ну, я бы назвал это, Данил назвал это партией ностальгической. То есть партией, которая должна законсервировать гигантский смысловой космос советской идеологии. Она должна сохранить, законсервировать и потом похоронить, Хотя отдельная тема, потом об этом поговорим. Все это живо, работает, замечательно устроено, все этим пользуются и так далее. Мне кажется, России невероятно повезло с Зюгановым. Невероятно, беспрецедентно повезло. То есть, если бы на этом месте был настоящий, современный, активный политик с харизмой, который бы использовал несусветные недостатки, неумения. А, а, всей идеологической машины последних 20 лет, начиная от Гайдара с Чубайсом и Ельцином и кончая современными демиоргами, то на, мало бы стране не показалось. Может, потому и нет такого на этом месте. Может то, что быть. Мало бы не показалось. Согласен, согласен. Поскольку дело даже не в его интеллектуальной или какой-то ценностной слабости, отсталости, провинциальности, и так далее, а в том, что. Он, конечно, для коммунистической идеи ничего сделать не способен. Не способен серьезно, что легко было бы сделать, вдохновить миллионы готовых к левым идеям молодых людей. Он позволяет создать ту какую-то невероятно аморфную систему идеологем современную. И в этом смысле для всех он хорош. Он хорош и для нынешних, и для прошлых, и для революционеров, и для всех других. Мне кажется, что Наверное, он на этом месте и держится. Именно потому, что он настоящий и эффективный место-блеститель, который никогда не допустит, по крайней мере, в нынешнем контексте, для того, чтобы эти вполне живые идеи, я о них потом расскажу, работали. Вот тут нам прислали, смотри, Виталий, КПРФ – это КПСС «Лайт», Евгений Москва. Ну, вот Дондуревич, я не понял, сказал, сейчас, Ленинс, Максимович, один секунд, Дандурей, если я правильно его понял, значит, в общем-то сказал, что партия Зюганова держится на, на, лево, ну, на левизне нашего общества, да? Я так понимаю, правильно? Скорее, вас? на ностальгии. Нет, она держится именно на, на ностальгии, о том, что коммунистических идей очень много, что все ну, машины, да, все все Производство, все фабрики мысли работают на их сохранение, они невероятно живые и проникают всюду, и, слава богу, нет умельцев, которые могли бы этим пользоваться. Вот, я, кажется, этот вопрос хотел переадресовать <с <с Григорию, чтобы спросить, наше общество такое, оно исконно такое? Как, кстати говоря, по-моему, считать, но ну, он считал тот же Солженицын, да? или это вот продукт вот тех фабрик мыслей, о которых я сказал Бондурей. Ну, во-первых, чтобы кончить с нынешней темой, вот, все-таки с предыдущей. Чтобы покончить с нынешней компасией у меня есть та же, та же примерно позиция, я примерно согласен, не вдаваясь в детали. Но я могу это выразить совсем коротко. Это левая по феврозеологии парламентская партия, но главное не это. Но это только для тех, кто понимает. Вот следующий фраза, только для тех, кто понимает. Это не партия нового типа. Совершенно согласен с вами. Во. Что То это? есть, это не боевая партия, не, не боевой отряд, не а отряд, члены который члены ставит собой. перед собой какие-то большие задачи. Даже власти не это ставят Это чистая задачи. парламентская левая партия, которая в Европе должна существовать не только в бывшем Советском Союзе, но и почти везде. Которую мы можем найти в Германии, мы можем найти там... Вообще, Под другими многих... названиями. А нет, вот это несущественно. Вот это несущественно. А, это нормальная часть европейской традиции. И к этому, прежде чем... значит, Второй вопрос, значит, заданный мне лично. Нет, я считаю, что у нас абсолютно нормальная страна, которая в силу определенных, исключительно сложных обстоятельств, 20, ну почти сто лет назад некий бог, и потом никак не может вернуться. И проблема, я согласен с тем, что могли бы воспользоваться злые люди, там, какими нашими, гораздо хуже, неприятно, неважно, с какого идеологического крова, потому что возврат на магистраль происходит не... вот Не как думали, вот ушли с магистрали, вы вернулись. Вот она, вот она, и вот мы в нее... Ну, она довольно широкая, можно попасть. А мы его проскальпичали сюда, потом опять сюда. Мы никак на этой магистрали не устаканимся. Поэтому пока мы не войдем в эту колею, такую, опять же, общую европейскую, не вернемся, а это занимает время и поколение. Естественно, остается всегда угроза, что кто-то тебя может потянуть в условиях кризиса. И последний, просто третий тебя себя, тому, в подарок. Леонид Марчис знает, что мы у этой магистрали играем роль бензоколонки. Мы у этой магистрали нет. Мы у этой магистрали... Вот мы Хорошо вооруженные, сейчас... я сказал, бензоколонки. Нет, да. нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не да. надо себе приписывать высокие роли. А я вас сейчас на место. А без разве вдоль это высок этой, высокая да, роль? Высокая, высокая. Так себе он, стоит у, сейчас, у дороги. Вот сейчас его Бензин увидим. Нет, вдоль этой клеи, в, в которой да. мы все время пропустим, вдоль да. натянуты полицейские ленты с шипами. И как машина что попадает, мы им прокалываем. Она все равно зараза на скорости проскакивает. А кто же Там, это с той стороны еще раз прокалываем. Мы постепенно выпускаем воздух. Мы, наша задача вернуться в вообще историческую клею. И при всех выходах левых, правых, сумасшедших националистов, популистов и прочих по возможности тормозить их на этих зигзагах. — Ладно, не о коммунистах. У нас сегодня речь. Здесь нам уже Рамка. упреки присылают, что почему вы не пригласили никого из коммунистов? Да не до коммунистов сегодня. Мы сейчас будем про наше общество говорить. По-моему, это еще хуже. — Конечно. Да. Да, конечно, но зачем коммунистам, во-первых, это мы так же, как легко. кинематографистов спрашивать о кино. И это совершенно пустое дело, и это не Спроси режиссера, как твой фильм? Да, это он не вас... Гениально. Конечно, Нет, когда да. они... Спроси Зюганова, как крут тема. Да, да. Супер. Понимаете, там ситуация такая. Вот критик плох, потому что он пишет, что его фильм хороший. Это ничего не понимаешь, потому что настоящий профессионал должен естественно понимать, что его фильм гениальный, а не хороший. Ну как так. по старому, сам закрыл тему, да? Ну, написал стихотворение, закрыл тему, написал стихотворение о любви. Так чего хотите? -то? Да, мы хотим задать вопрос вам я такой. Самый, самый основной вопрос, Прошло. значит, что в нынешней России? Вот уже 20 лет. Как раз в этом году же распад СССР, совсем скоро, в декабре. Да. 20 лет мы, вот, как утверждает Леонид Маркович, пытаемся вернуться на колею. Хотя есть мнение, что мы все дальше от нее уходим последние Я лет. Мы предыдущие 10. 70 лет были вне да. колеи. Вопрос такой, вот э, если отталкиваться от советского прошлого, Я и от не того не же да. Ленина, от той же КПСС. Вот, стараюсь, стараюсь. Что, на ваш взгляд, в нынешней России осталось советского, что в ней антисоветского, И что вне специфически российского? Вот на сегодняшний день, спустя 20 лет, вот эта трансформация. Кто рискнет начать? Советского, антисоветского и специфически российского. Хорошо. Леонид Донд... Данил Дондурей. Мне кажется, что есть и то, и трое, и другое. Все, все это в есть. В равной пропорции. Я не пропорции знаю, какой. Есть. Дело в том, что я -то убежден, что наше общество совершенно неизвестное абсолютно. Даже макроэкономистам. Я в этом просто убежден. Оно никому неизвестное. Это невероятная, супер хитрая, потрясающая творческая магма. Поэтому, хотя есть масса исследований, цифр, данных... Того, всего. Да, Поэтому... Социологи обидятся, когда скажут, ну, что неизвестно. Ну, ну пусть обидятся. Никто ничего не знает, правда. Да. Даже объем ВВП, уверен, никто не знает. Вот. И э, э, здесь очень много, ну, как бы антисоветского сразу понятно, да. Это рыночные отношения, да, и все, что с этим связано, все, что связано с, с отсутствием э, олигархии. Ну, там тоже были свои олигархи другого типа, они всегда есть. Э, Это свобода, связанная с тем, это очень важно было и для феодализма, и для советской власти, очень важно держать территорию. Ужасно важно. Если ты имеешь гранд-паспорт, если ты куда-то хочешь уехать, если тебе это сделать легко, если ты иностранец, если ты знаешь иностранный язык, ты уже подозрительный. Главное – держать. Это чисто феодальные отношения. Держать территорию. Перешел за территорию – потенциальный враг. Это, это существенная цена. Цензура. Понимаете, сегодня она хитрая, эта цензура. Вы можете все что угодно, в специально отведенных местах. Это советское всё? Это все советское. А разве это еще не досоветское? Нет. Держание территории, Нет. цензура? Есть, конечно, здесь очень трудно разводить, поэтому я сказал, что есть и то, и другое. Много микстов между советским и феодальным, Современным и досоветским. То есть, есть много очень сложных, ну, я не знаю, взаимосвязей, взаимопроникновений и так далее. Но, ну, например, тотальное подчинение всех видов власти, тотальное, всех абсолютно, ну, хотя бы трёх остальных, только исполнительной, исполнительной вертикали. Тут все делает по воле одного человека. Всегда. Все остальное. И даже этот человек заинтересован. И все подыгрывают ему, что есть, вот нужно ручку передвинуть, у меня есть разрешение э, этого самого человека. Это, это же феодальные отношения. Совершенно. — Из того, что вы описываете, а новое это что появилось? Вот 20 лет прошло, это ну, же целое поколение. — Нет, новое. Принципиально новое, что Ваш появилось. ребенок может покинуть территорию Родины без препятствий Этого не было Никогда. или почти никогда вам должны были все но 500 это, это, лет это, это, выписать паспорт это не ценность это просто это ум... ужасная ценность это некий это... институт который возник просто как бы как побочный продукт этой всей истории Почему? Михаил сергеевич разрешил уезжать нет это это И... нет, не, не совсем так но это не что... российское явление нет это очень важное средневековое это, это не советское. это явление. не советское Антисоветское. Явление. Это, ну, не это, антицез, это, это, это не советская. это не советское. Это не советское. Просто нет. если вы скажете там, к чисто... греку несчастному, что, ты знаешь, что тебя такая ценность, как свобода выезжать, он не поймет, о чем речь. Ну, Безусловно. Ну, а здесь Конечно. каждый поймет. А здесь каждый, а здесь каждый, каждый поймет. поймет. Здесь наличие или отсутствие того, что можно говорить, о чем нельзя, каждый поймет. Ну, может быть, только за Здесь, здесь э, вся система, на мой, мой взгляд, рядом сидят специалисты экономических отношений на, не знаю, на три четверти феодальное. Это каждый поймет. Ну, То есть, например, собственник ничем не владеет, ну или чем-то владеет, но у него можно мгновенно не нет никаких законодательств. Здесь суды играют символические функции. Здесь много сложных... ну, это опять из прошлого. А что из настоящего А что, вот из... Я что из настоящего? Миксты. Это миксы. Это невероятно. Знаете, да. вот есть последнее, чтобы... Есть такая чудесная вещь, может быть, вы вспомните такое слово, называется, оно касается ниток, и называется мулине слышали? Да, это разные вышиваем, цвета, вы... разные перемешанные, да? Так. Разные. Вот, вот Для, вот для вышивки. Для вышивки. Вся наша жизнь это мулины в России, невероятно творчество. А вышиваем-то что? Вышиваем особый тип, особые способы, особое творчество, много особого. Вышиваем здорово. Иногда это очень страшно, иногда каким-то образом... Обходится. Леонид, ну вот старые советские ценности, новые российские ценности, новые антисоветские Я ценности. Я чувствую себя чужим на этом празднике мысли. Почему? А, потому что у меня мышление совершенно иначе структурировано. Да. Ну, чем более. И все-таки one экономист, экономист, извиняюсь, из английский всегда экономист. Значит, во-первых, мы прошли три трансформации. Почему очень За 20 лет. Нет, ну, вначале пришли а, три обвальных, uh -huh. и потом они, естественно, продолжили Три. Первое это переход от плановой к рыночной экономики и трансформации собственности. Второе это смена политической системы. Там минус компартия доминирующая, там какой-то развал, там дальше как-то реорганизация. И третье это распад страны. Причем мы понимаем, что все страны, которые распадались, они себя гораздо хуже чувствовали, те, которые остались. Прошли первые две, но без третьей. Это, это мы тоже понимаем. Значит, тогда давайте смотреть по, ну, хотя бы по трём. На самом деле, внутри меня это всё распадается ещё на два порядка. Ну, за сотню. Ну, набежит, если меня посадить, запереть на 40 минут, будет сто. Смотрим экономику. Конечно, собственность антисоветская. Вопроса нет. Да, она трансформировалась, да она как. Я уж извиняюсь за науку она пришла от нобелевских вариантов последних 20 лет ну так которые стали получать после того как мы прошли трансформацию нас трансформировали не по этим нобелям скажем пучок собственности владение распоряжение собственности при трансформации те кто распоряжался собственностью стал ей пользоваться и только потом с большим трудом владеет или у него отнимают отнимает владение а распоряжается нормально Поэтому распоряжение это все в порядке. еще при Горбачеве начали распоряжаться. Отлично начали последние годы распоряжаться. А Что в этом всем российского? В российском в, в собственности? Да Петр Первый говорил, что страшное недоверие. Он не мог завести кумпанство по, Австри... по голландскому, а обсерданскому. Я хотел сказать обрастучивать, австрийский не выговорил. Это другое. А тогда верили только родственникам оккумпанство, он чуть не насилие, но сажал, да, большое недоверие там имеет свои исторические корни, поэтому и сейчас э, доверие в партнерах очень, очень трудно поддерживать бизнес, значит, вот это вот что-то историческое, что-то антисоветское, что-то российское, что-то новое, потому что, массы, на, на, на, с моей точки зрения, в этой части страна живет как Италия в 60-х годах, ну, платит там бородовому, Там меняют премьеров, там время от времени страна живет, спрятавшись в значительной мере. Значительная часть жизни вообще вполне распоряжаются люди собственностью. Потому что мы знаем крупные интересные случаи, но на самом деле больше что людей забили на все это и живут. И ВВП. И благодаря тому, что масса не считанного ВВП, они тут. Это позволяет им не считать, незаметно, не незаметно... Чавкают этот... Незаметно, незаметно чавкают это да, зубы. И хорошо. Это первое. Это перегородка между обществом и властью. Нет, там, там не перегородка. Там такая полутуманная подушка, ну, где не все видно, не все хотят смотреть. Низы не видят, что делают верхи. А верхи а верхи ну плохо видят, что делают низы. им же, видят, напле что ну их же низы. наплевать да. на верхи. Им, Большинство... Им. Люди живут и вообще говорят там наверно. Теперь угу. политика. Да, политическая система трансформировалась. Ну, конечно, при таком разбросе страны отдаленный городоначальник, немедленно у вас возникает городничий или там Шалтыков-Щедрин. Ну, это очень даже российское. Что ж тут такого, особенно советского -то? Это российское. Вы заметили, мы не противоречим. Да, нет, конечно. Абсолютно. Конечно. Нет, том, мы не противоречим, я просто иначе устроен. Конечно, да. А, да. да. А, Но, нет, то. нет, я не имел в виду, что у меня mm -hmm. другие. Я просто я не могу так, вот так красиво. Мне нужно, я как патологонатом, я не могу о кишках, Вы мне дайте конкретную отрезанную. Да. А, значит, теперь, соответственно, что у нас советского? Советского – это отрицательный отбор. Вот что у нас точно советского? Это отрицательный отбор вверх, потому что при всех временах хотели, чтобы тебе лезали ботинки. Ну что, как помните, по-моему, этот маршака Лев пьяных не терпел, но обожал подхлемаж. Ну это по-человечески понятно. Но отбирать идиотов Чтобы чувствовать себя умником в офисе, но ну, это, в общем-то, советское, это связано с трансформ... с заменой интеллигенции и дворянства на человека, который вырвался неизвестно откуда. Это закреплялось, и третье про территорию. Главное, запомню. Я запомню про территорию да, да, Обещаю. Да. Я, Я, вот, зажал палец. И у Григорьев нам да, расскажет про третье что-то. Что-то третье. Да, третье. Осторожная, история. Два. Лихие 90-е или время надежды.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 Еще раз приветствую нашу аудиторию, родильную, телевизионную, тех, кто смотрит Сетевизор, программа «Осторожная история», ведущий Владимир Демарский. Я напомню, наш, кто у нас сегодня в гостях, это культуролог Даниил Дондурий и экономист Леонид Григорьев, так чтобы коротко, без да. их э, длинных без м, да, титулов. Мы прервали... Совет, Нет, сейчас власти, я, я только и скажу, и... хочу еще напомнить, плюс 7985 970, 45, 45, это номер для ваших смс и аккаунт вызван на твиттере. Леонид да. Григорьев Обещали дать да, да, да. возможность досказать да. свою мысль. Да, мысль достаточно простая. Теперь смотрим территорию. Ну, понятно, что тут ничего сейчас не ни советского, не до революционного нет. Потому что мы живем в другой стране. Но памятники Но они... Ленина стоят во всех городах. Да нет, да Ленин, Бог с ним, Ленин, Ленин коту... нет, да нет. Если мы говорим я о Земле, и о территории. Я про... да? Нет, я про конфигурацию. Про строю. границы? Конечно, прежде всего про границы. Про национальный состав, про э, пограничные все дела. Я как-то посчитал, мне есть интервью опубликованное про границы. У нас пять пусков границы, где в разные стороны ходят товары, услуги, деньги и люди в разные стороны пять кусков сущен сумасшедший дом но одно слово почему отчего из этого следует особенно э, тяжелое потому что конечно при таких габаритах всегда был страх за консолидацию за, за компактность и вдруг потеряна как бы защитная оболочка такая вот было ощущение величины мощи вот Кругом все кругом, кругом тут все свои. да. Там, все а там еще какие-то... Да, да нет, нет, нет, свои. Наши – это, это другое. Вся. Есть следующий второй круг, который загрязнится. И внутри свои, и там... там свои. Да? Нет. Ключевое на, на, на, на лекс... понятие русской на культуры лекс... – свои, чужие. На лексиконе р... э, э, советского и России – это свои, не наши. Угу. Наши – это совсем... Это локальное. Это хороша наша <с> деревня, <с> только славушка худа. Вот это наши против ваших. А свои. Это на кого можно положиться? Где тебя не обидят? Где, где доверие? Где доверие? Где взаимопонимание? Где, ты, где Без знаковая система всего. похожа? Вот, этого, вот это потеряно, конечно. И это замещено вот, ощущением голой в кожи и опасности. Осталось, в тюрьмах осталось. Ну, в тюрьмах остается за счет плотности. Там, да. когда приходится поддерживать те же отношения. Понимаете, вы вспомните Дельмановские раскопки, эти доверие, когда будущий канцлер Горчаков кладет себе на полку портфель, данный ему декабристом, уезжающим в Сибирь на жизнь, и не трогает его 40 лет, или там все 35 лет. И когда тот приезжает, он ему отдает портфель, где прячется первая русская конституция, и Горчаков бы тоже бы, если бы у него да, да, ну так Он же ни разу не заглянул, потому что дружба выше государства, и так далее. Вот на чем стоял. Мы поэтому друг другу годку не порвали в 90-е годы, потому что в этой стране дружба важнее родства, важнее доверия государству и тому подобное. Мы не японцы, не американцы. Здесь все это свои. А это не кажется вам феодальным чувством? Нет, нет, нет. Это века, века недов... конфликта с государством, и человечество вырабатывает язык анекдотов, язык песен и ä, разные системы защиты ментальной. Это культура протеста. Это культура выживания в непрерыв... при непрерывном ä, внешнем воздействии. То кочевники, то, то барин, то кочевники непонятно какой лучше. Что это способ защиты, это способ защиты. И, конечно, mm -hmm. в России это способ... Что такое под, подцензурное мышление или подцензурная литература? Вырабатывается знаковый язык знаковый язык. Скажем, на языке Швейка... А. Один пример просто. Я, мой любимый, я его как-то в логи повесил. Швейк приходит на свидетельство к психиатрам, которые из трех разных школ никогда между другими согласны. Видит да. он Его рассматривает как дезертирует. Он видит портрет французского, говорит, да, знаешь, раз. все три да все согласились, он что он полный законченный да. идиот. Да. Нет, это цитата. Полный да, законченный да, идиот. Да, да, да. Вот наш язык, вот свои, вот чех, гашек 100% процентов свой. Несущественная национальность, несущественный религия он свой. А код, по которому отбирается каков, свой чужой. По какому? А вот как-то узнавали. До как? сих пор узнают. Учебники, я... покажите мне на эту тему. А учебники. Покажите нет, нет. мне. В сем... школе на эту тему. Это семья передает. Это передает семья, друзья. Культурной матрицы, скажете. И, но, и, не знаю, я, я могу сослаться только на свой опыт. Я... Я культурой не занимаюсь. Нет, нет, нет, нет. Я вас провожу. Нет, нет, нет, нет. Вы меня не вытащили из рака. Дольше по газу. Я, нет, нет, нет, нет, нет, я экономист. Да. Газ это тоже к политикам. Я экономист. Нет, я точно знаю, что мы родители литераторы. Что у меня было дома, что читали, что обсуждали. Только, ну -ка, ребята, какие проблемы. Через 15 минут вы все знаете. А первое, что ты узнаешь в детстве, в 50-х годах. Как живешь, как трамвай номер 10. Это что значит? Таганка, Лубянка, Лубянка, Таганка. Что вам еще надо, чтобы у вас была культурная Вот система опознания свой деза. Кто знает, что такое таганка и Лубянка, тот поймет, да. Надо обладать соответствующей информацией. Это очень хорошо. Это очень хорошо распределяет. Потому что вам не Есть люди, вроде меня, которые все помнят, когда-либо слыхавшие, и как бы являются тем самым, так сказать, временем временно на Земле носителями А есть люди, которые захватили за это 10-15%, им хватает для того, чтобы понимать все это. Уважаемые Сейчас уходит поколение, гости, которое в состоянии передавать. Гости, уважаемые гости, так, как обычно... Вам про Ленина. Да ладно, Я вам не опять не забыли про Ленина, поздравляем. Про Значит, каждую неделю портал Super проводит по нашей просьбе опрос. Опрос достаточно репрезентативный, сколько там очень много людей у них участвуют, В общем, вполне репрезентативно. На сей раз был задан очень простенький вопрос. да, Хотите ли вы восстановление СССР? Советского Союза. И сейчас мы... Тихон Дзитко. Ну, сказать ответ. Тихон Дзитко. Ну процентов 25 за, процентов 50 нет. остальные не знают. Вот неправильно. Сейчас вот мы узнаем... Тихон Дзитко нам да. расскажет, как правильно. А вы смотрите на экран. Хотели бы вы восстановление СССР? Голоса почти разделились поровну, однако большинство опрошенных за восстановление Союза. Так высказывается 51% проголосовавших на сайте Суперджоб. Стабильность, защищенность, уверенность в завтрашнем дне. Это так комментирует охранник из Санкт-Петербурга. Ему 51 год. Работа была у всех и надежда на будущее, отвечает водитель-экспедитор из Москвы. Ему тоже 51. СССР – это мощь, сила, будущее. Это уже начальник отдела вневедомственной охраны из Кемерово. Возраст Некоторые опрошенные полагают, что восстановление СССР позволило бы избавиться от бардака, который они наблюдают вокруг себя сегодня. Некоторые выделяют в Советском Союзе какие-то конкретные плюсы. Вот, например, электромонтер из Пролетарска пишет, молодым специалистам давали жилье. Кто-то связывает эти четыре буквы СССР с понятием стабильности. 49% опрошенных не хотели бы восстановления Союза. Сейчас в этом уже не будет никакого смысла. Сегодня нужно укреплять Россию-матушку. Это комментарий менеджера из Черкесии. Ему 50. Свободы выбора не хочется лишаться. Это ответ директора из набережных Челнов. Возраст 47. Да здравствует свободная торговля, пишет молодой человек 25 лет из Омска. Свобода дороже. Это комментарий главного бухгалтера из Оренбурга, также противника восстановления Советского Союза. Ну и напоследок комментарий еще одного молодого человека 22 года Таганрог. Ни в коем случае застойная страна, закрытая для всех и всего. Коммунисты довели страну до краха. Я бы даже не хотел... чтобы ну, Можете, конечно, комментировать результаты этого опроса. Да, они да. есть разные опросы, я это понимаю. Тоже Но, такие. кстати Хотя, говоря, знаете, кстати говоря, на сайте «Эхо Москвы», вот, говорю, там ханик. особая публика на «Эхо Москвы». На сайте «Эхо Москвы» я посмотрел это же голосование, 35%, по-моему, или 36% за восстановление ну, Советского вот это, Союза. Да. Вот Но вы мне скажите, жалко вот этих людей, нельзя этого спросить. Может, вы понимаете, э, чего они хотят? Вот, нет, воз, нет, какого нет, восстановления? Что, что их прельщает? Масштаб нет, территории? Их прельщает э, коммунистический режим? Что... Нет, почему вза... люди хотят назад в СССР? Нет, вы видите, у вас некорректное расширение. Они ответили на простой вопрос. Да. Какой то у них есть логика? А вы хотите, чтобы они описали то, что они нет, толком, нет, не помнят? Не нет, я понимаю. Я не требую, чтобы, я, чтобы вы, они чтобы вы описали. описали. Мы хотим, чтобы вы описали. Да. Нет, у них они значит люди, которые вот по 50 лет, они же должны помнить восьмидесятые годы процесс развала моразм сверху и очереди за зубной пастой. Значит, вывод Ну, во-первых, охранники, они приобрели стабильность, значит, и хотели бы, и как бы мыслить, что они тогда было бы. Нет, ну, люди хотят стабильности. Люди, это, скорее всего, признак того, что их достал теперь. И у них осталось что-то о стабильности тогда. Они же ссылаются на стабильность. Ну, или, или на престиж страны. Пункт номер третий моей предыдущей программы. Это ощущение наготы и беззащитности, или ощущение, что тебя не уважают. Когда у меня студентку посадили в аэропорту одной европейской столицы на ночь, потому что им показалось сомнительное ее право на въезд, а утром спокойно выпустили. Вот я был, я до сих пор в бешенстве не буду грузить эфир, а, но я там как-то у меня был случай, поскольку на это пожаловаться, они стесняются. Потому что это свинство полное. Но у меня тоже ощущение как-то мой студентку из великой страны вдруг засаживают в тюрьму. Ну, черт, черт. То ли дело у нас, никого не сажают в аэропорту на ночь с нормальными документами. Я, да, нет, я умоляю. Ну, я так, умоляю. Так, нет, так, опять. Умоляю. Мы, мы сейчас будем сравнивать да. сотни подобных историй. Так, нет, так, сотни. Опять. мы Вы спрашиваете, вы наши говорите? ощущения да. или их ощущения? Я же про наши говорю. Ну, понятно. что мы, мы сейчас будем? Мировое сравнение устраивать. Да, Нил Палевич, вопрос... Да. Я, вам... а я как раз тоже хотел... Да. Сейчас вы тоже, сейчас картите, но я еще дополнительно вам вопрос адресую от одного из наших слушателей, который вопрос пришел накануне. Эфира. В настоящее время власть часто использует апелляцию к псевдосоветским смыслам. Это музыка советского гимна, обещание Путина возродить союз в обновленном виде. Неужели, започ... ну, неужели не то слово? Это Михаил Испенза спрашивает. Давайте так спросим. Почему за 20 лет не удалось создать новых прочных ценностей в общественном сознании? потому что за 20 лет никто, не спроек... никто не, даже не пытался, ну может быть пытались, но не получилось, не спроектировал нового э, смыслового космоса здесь, в России. Один был отставлен, и как-то он еще жив, оживает. Советский. Ему... Советский. Ему был нанесен страшный ущерб, и какие-то начало 90-х и конец 80-х... Не встретил этот ущерб. Любят. Это другая история, да. И э, э, никакой другой не был создан. Я думаю, что все те, кто вот за, со, Они реагируют именно на это. То есть страшная неустойчивость картин мира, неустойчивость, невероятная личностная беззащитность, э, состояние депрессии всех элит и так далее. Вот весь люди, поэтому... Они ведь не за то, чтобы э, стоять в очередь за мясом, понимаете? Здесь срабатывает и и чувствовать количество ракетных полков и и и, и, и военной мощи. Они за то, чтобы правила жизни. Которые бы они их э, э, каким-то образом держали Правила жизни Сегодня, вот мне кажется, это самое серьезное Эти вещи вынутые, вынутые люди не понимают Нигде не живут, ни как это все устроено Ничто их ждет завтра И никто не может ответить на эти вопросы Кроме того, что рынок действительно распоряжение Пересадки всевозможные чудесные в Париже И все, что хочешь, можешь делать а, а, в, в, в шесть раз увеличилось количество автомашин. Ну, ничего не буду говорить, всем это все известно Кушать – да, а так – нет Вот Это реакция на отсутствие какого-то программирования той жизни, которой. Поэтому ты должен понимать какие правила в бизнесе, не нарушать их. Абсолютно согласен вот с Леонидом о том, что ты должен обязательно делить на своих и чужих. Ну и все вот это все что все, все что требуется. Это реакция на нынешнее. Это не не удовольствие по поводу советской власти. Это не удовольствие, потому что невероятный, невыносимый для людей корпус неопределенности. Леонид, вы помните а... лозунг кронштадтского мятежа угу. за советы без коммунистов? О да, проведите да. опрос, все будут за. Леонид, вот вопрос. Вы, вы, вы преподаете и часто рассказываете про своих студентов. Вот молодежь, да? Вот их идентичность какая сегодня? Они... Это Адаптированные к рынку советские молодые люди или это принципиально новое ну, поколение? Они вот, с ЕГЭ. С, ну, нет, нет. Что, будем про ЕГЭ говорить? Нет, или нет, про систему это. ценностей все-таки? Нет, это нет это. это вот, вот у них какие -то... ценности? Вот, по, на, вот, ценности, они теперь из ЕГЭ подготовки узнают. — Да. — Помимо семей, раньше Правда. они книжки читали, а теперь ему сказано, вот ты это все выучил и молодец. Поэтому нет, студенты, во-первых, абсолютно нормальные. Такие же, как во всем мире. Во-вторых, в отличие от нас, поскольку у них нет никакой перегрузки и никакой идеологии в них не загрузили, то его, даже не неизвестно о том, что существует какая-то идеология, которая не подвержены или не подвержены. Как говорило у нас в одном В, этом, в эти лето мы не слыхали про любовь. Они не слыхали про любовь, слыхали, да, про любовь про слыхали нет, да. про а про идеологию слыхали, нет. Значит, это первое. Так. Второе. То вот, есть они деидеологизированы. -де полностью. Да, конечно. Конечно, они с разного нет, рода они, рудиментами нет. живут. Вот, вот, вот. А не то, что они пустые, они не пустые. Если вы их понимаете, Это как тот, который писал и не знал, разные что пишет прозой. Может да, быть, они несут в себе какую-то уже идеологию. Да, да, нет, нет, да. Если вы их начнете них, препарировать, рад, да. то, и да. это самое вы же. найдете, вот как мастер найдет у них вот это, от это, вот это, И они это в голову не берут. Так. Они нормальные, Я европейцы, согласен. они по глобальному счету деклассированные. Они не. Они, ну и мы не бежим детей совсем там каких-то да. сверху, снизу, да. Да, да. Значит, представьте себе, что у нас 2-3 миллиона интеллигенций загрубежом и колоссальное количество людей, которые... — Вы имеете за... в виду с русскими паспортами? Да, — да. да, и с русскими, были недавно уехали. Ну, те, кто, с скажем, уезжал в последние да. 20 лет. Из них большая часть русскими и, кстати, перестали отказываться. Угу. Держат русские, Держит. потому что это, вы... да, это выгоднее. — Удобнее летать просто. — Конечно. Да. — да. Это... Да, да нет, это много чего выгоднее. — Вот врач леса. нам пишет, это такое для... состояние называется шизофрения. — Ничего-ничего-ничего, они прекрасно себя чувствуют. Да. И, и совершенно здесь ничего... — какие у нас чудесные люди, которые потрясающе могут... Они, они подвергли себя, так сказать... Да, они, они себя чувствуют хорошо. Да, Значит, надо понимать, что они в информационном плане так. живут, как все мировые молодые Это В Фейсбуке. Разница. Не-не-не. Facebook не, не. это новый, короткий период. Да. И это какая-то часть. Нет. Я в говорю интернете. о миллионах. Они а, путешествуют мысленно или живьём за границу. Они живут в этой У них отсутствует что-то. Не то, что у них есть чего-то, чего других нет. У них отсутствует действительно... Um, идеология uh, uh... На родине нет идеологии, поэтому у них нет идеологии. Поэтому они живут с тем сумбуром, кто, в каком миксе потребил из, в связи от родни школы из-за рубежа. А они воспримут те же левые идеи. Учительный сумбур вместо музыки. Да, да, да. да Ну, а что? Микс как этот понятен. Они просто вне-то. Посмотрите, что делают российско-советские там паспортные, беспаспортные в республиках бывшего СССР или дальше. Но... Это средний класс. Там нет... Нет, нет. Но, но ну, это молодежь, эта молодежь не знает в том числе и истории, им впарили им товарищ, впарили это... товарища Сталина, и они тоже нет, ходят. они, и, нет, они нет, не знают, они... что это такое, но говорят, что это скажите, хорошо. Не скажите, не скажите. Хорошо это там, где их там все-таки как бы. Учитесь, что в этой стране вы чуть-чуть копнете, и у всех кто-то погиб. 30-х годах, или на войне, или там, или сям. Пос, посмотрите, почему оторваны ещё от Крыма? Да потому что за 30-е 40-е пожгли архивы домашние, пожгли фотографии, пожгли письма, исчезли все родственники за границей, исчезли репрессированные, исчезли купцы и дворяне, которые были. Люди теперь выходят и говорят, я там хоть графём у него у него записки не осталось от прабабки. Я, я знаю, что у меня дед по матери пришел в Москву на заработки после Наполеона, после Наполеона восстанавливать. Крепосты. Побежденные памяти. Но я, ну, я что-то восстановил, как-то через бабок тета. Что они больше всего ценят сегодня? Свободу. Нет, они не мыслят такими категориями. Они, э, а спом... они естественные. Вот, а что? Они естественное восприятие. Свобода это, это, это противоположность зависимости или там У -у -у. это же. Но если ты свободен, зачем же ты ценишь свободу? А что, что больше всего ценится сейчас? Карьера, успех, знания. А давайте узнаем, ну, вот пока пока Григорий думает, мы да, проведем наше голосование, да. как обычно, наш рикошет. Вопрос, опять же, очень простой. Он обращен нам не столько к той молодежи, о которой говорил Григорьев, которая не обременена нашими знаниями о прошлом, а нашей более старшему нам поколению. Но тем не менее, вопрос такой. На ваш взгляд, когда было больше свободы? При Брежневе или при Путине? Если при Брежневе вы пишете 660, набираете, извините, 660 если при Путине 660 стартует. стартуем. Начался подсчет ваших голосов. Подсчет голосов пошел. Когда было больше свободы, спрашиваем мы. Если вы наберете 660 московский номер, это значит, что вы считаете, что при Брежневе. Если вы набираете московский номер 660 это вы считаете, что при Путине. Ну, вот интересно, к чему мы придем. Потому что я думаю, что все неоднозначно. О чем, брежнев, собственно говоря, я сейчас разные. вижу, как идет голосование. А Брежнев тоже разный. Ну, да. это... Молодежь это вот тем более не знает мы уж точно не знаем, Брежнев, до 76-го. Мы же не знаем, какой. И был разный. Данил, ну может быть как раз то, что мы вот сейчас выяснили, что абсолютно деидеологизированная, сумбурная страна, где все собрано просто как вот мусорная свалка, где рядом валяется портрет Сталина и Солженицына, вот и иногда даже на одной обложке. Может быть это как раз реализация Конституции, где написано, что ни одна идеология в России нет, нет, нет. не может быть признана господствующей. Володь, Володь, у меня да. такой вопрос. Да. Вот, Слава себе. Богу. Вот такая ситуация, она выгодна для власти или нет? Ну, вы знаете, какие цели мы приписываем власти? Оставаться у власти, я так понимаю. Но если это главное. Я обогащаться. Дело в том, что у каждого своя система мифов, и власти, я думаю, тоже, и очень активно действующая, и, и здесь масса подстановок невероятных. Мне кажется, что если говорить о населении, то есть о обществе, то оно Я согласен, совершенно не думает о такой ерунде, как, э, такой ерунде, как э, культура, идеология, мораль, картины мира, представления, что важно, что нет и так далее». Ты можешь покидать территорию, ты можешь зарабатывать деньги, ты можешь чем-то владеть и распоряжаться, ты можешь вступать в сексуальные отношения без цензуры парткомов, ты можешь, можешь, ладно. Без цензуры парткомов. Замечательно вступали в половые отношения просто с помощью применения парткомов и их помещений. Не надо только... Сейчас я скажу результат голосования. Запугиваю нас парткомами. Значит, смотрите. Потрясающе. Фантастика на самом деле. 48,7% голосов говорят, что при Брехове. Ну, конечно. 51,3%, что при Путине. То есть, фактически 50-50. То -50. есть, Лидий по либерализму догнал Путина. Нет, ну это особая ваша территория, это все сценария, развлекается. Не точно, все развлекаются. Если так задать что ж мы будем дурака валять не Мы тоже тут вот что-то Мы сейчас тоже Да, А этого не любим Ну, ребят, ну это все-таки простая диктомея. Давайте, во-первых, я отвечу про студентов. я думаю, что вы, когда я говорю, что у них нет идеологии какой-то каша, что это, это, это не значит, что они плохие чем-то, и у них каша. Я нет, этого нет. не говорил. Они, нет, ну немножко такая к ним сразу появляется пренебрежение. Да, они, была. конечно, Преподавец нацелены на индивидуальный успех. Так. Uh -huh. А что касается выгодности власти, не забудьте, вот я могу опять точнее, значит, с точки зрения теории у элиты всегда две цели, а не одна в отличие от всех стали. Одна остаться у власти, я имею в виду политическую элиту. Вторая у них есть какие-то программы обычно свои. Это вот такое безразличие, выгодно для сохранения у власти и невыгодно, потому что ничего не можешь сделать. Правильно. Ты в ловушке обычной русской э, заморочки. То, что Чехов называл чудесным русским словом запинья. Так. И что? Нет, просто Григорьев. Очень быстро объясните, запись я это что по-вашему? Это быти? типа западня, только Конечно, только это круче Круче, круче, круче. намного, потому что из западни ты можешь выбраться. Сейчас ну, сделайте перерыв, и мы обсудим. Да, а из этого <свят> вряд ли. Нет, да, перерыв. Я понимаю, что мы обратно. Заинтриговали, читателя. Мы обрадоваем или огорчим нашу аудиторию, но перерыва не будет. Будет конец передачи, а только для нас будет перерыв. А, так мы Все, и все да, да, да. Спасибо да. Леониду Григорьеву, спасибо Даниилу Дандурею за, по-моему, любопытный разговор Он у нас сегодня состоялся, но одним разговором эту тему не исчерпать. Поэтому, я думаю, Про будем деньги, еще деньги, говорить и чистая. говорить. Программа «Осторожная история» до встречи через неделю. Спасибо. Лихие 90 90-е или «Время надежд»